и обособлением в этнографических пределах мелких народностей Северного Кавказа, обособлением болезненно отозвавшимся на судьбах казачества. С весны 18 года эти процессы углубляются, и кавказские народы подпадают в большей или меньшей степени под влияние советской власти. Оно оспаривается, впрочем, Турцией с конца 17-го года усиленно привлекавший горцев при посредстве своих и туземных эмиссаров пан-турецкой и пан-исламистской пропаганды. Вначале эти два влияния резко враждебны, потом, после заключения мира, они временно теряют свою остроту. Эти внешние воздействия запутывают еще больше внутриплеменную рознь которая сдерживалась некогда сильной центральной властью, а теперь положительно раздирала кавказские народы, давая возможность ничтожной советской силе утвердиться на Северном Кавказе. Участие этих народов в политической жизни края далеко не соответствовало их численному составу. Ингуши. Наименее численный и наиболее спаянный и сильный военной организации народ, оказались по существу вершителями судеб Северного Кавказа. Моральный их облик определен был давно уже учебниками географии, главный род занятий скотоводства и грабеж. Последнее занятие здесь достигло особенного искусства. Политические стремления исходили из той же тенденции. Ингуши были ланскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать отношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елизаветполя, немецкой из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством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 представляли два основных лагеря — православных и мусульман. Первые дружили с казаками, вторые — с ингушами. Командование в лице генерала Фидарова, бывший начальник Туркестанской Кавказской дивизии, тянуло к объединению с Турцией и к ингушам. Национальный совет и большая часть интеллигенции поддерживали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 признала всецело советскую власть, а Большая Кабарда, Нальчикский округ, примыкая к фронту восставших терских казаков Прохладненскому, выставила против большевиков отряд сначала в две сотни, потом разросшийся до бригады конницы под начальством ротмистра Серебрякова, представителя кабардинских уздений дворянства. В то же время представитель кабардинского пролетариата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 которая через Дагестан оказывала чеченцам помощь оружием. Наиболее стойкую в борьбе с большевиками оказалась Дагестанская область. Вся весна и лето 18 года прошли в мелких стычках дагестанцев с красногвардейскими отрядами, стремившимися проникнуть по Астраханскому тракту в Баку, и с плоскостными кумыками на севере области примкнувшими всецело к большевикам. Исход борьбы был неблагоприятен для дагестанцев. Петровск, Тимирхан шура Дербент были заняты местными и пришлыми красногвардейцами, овладевшими железнодорожной линией и Приморской дорогой. Борьба в Нагорной части, однако, продолжалась. Турецкая пропаганда в Дагестане – Раздувала всемерно религиозный фанатизм и возбуждала туркофильские симпатии. В край ввозилась в довольно большом количестве оружия и боевые припасы, и с середины мая в него проникали турецкие инструктора и аскеры. Со 2 сентября 1918 года, когда турки заняли Баку, эта связь значительно упрочилась. В Дагестане появились турецкие отряды, и в результате соглашения турки обещали двинуть туда дивизию. Все дороги, ведущие из России в Азербайджан и Анатолию, проходят через Северный Кавказ, который должен поэтому находиться в надежных руках. Таков был лозунг пан-турецкого движения, воспринятый по преимуществу местной политиканствующей интеллигенцией. Но в народе это движение, по-видимому, не имело глубоких корней. Потому ли что турецкая оккупация Азербайджана наглядно показала всю темную изнанку, потому ли что связь с Россией была еще достаточно сильна, дагестанцы расценивали приходящие извне разноплеменные войска прежде всего как помощь против большевиков как средство водворения порядка. Кинематографическая лента «Прикаспийской жизни» в 1918 году меняла поэтому быстро и почти безболезненно свои картины. Летом турецкие инструктора и отряды. В начале сентября появление войск Бечарахова, в состав которых входило много ненавистных мусульманам армян. Бечерахов занял Петровск и заключил договор с полковником князем Тарковским. Одновременно князь Тарковский, бывший членом дагестанского правительства, принял диктаторскую власть. Командующим дагестанскими войсками о выводе турок в двухдневный срок в ГУНИП и об удалении их затем в двухнедельный срок из пределов Дагестана. В октябре к Петровску подходит турецкая бригада. Бичерахов на судах уходит в море. Турки совместно с дагестанцами режут несчастных армян и восстанавливают взаимный альянс. В ноябре турецкие эшелоны спешно уходят на Баку и Тифлис. Их сменяет полковник Роуленсон и небольшой английский отряд. Туркофильское настроение быстро бледнеет, а имам Дагестана Нажмуддин Гойтинский вместо Газовато проповедует связь с Единой Россией. Такова была та национально-политическая канва, на которой кавказская советская власть, не блиставшая ни умом, ни талантами, рисовала свои кровавые узоры, не заглядывая в будущее не стесняясь государственными интересами, ей чуждыми, исходя только лишь из чувства самосохранения. 9 марта 1918 года, после добровольного устранения Терско-Дагестанского правительства, на Тереке установилась советская власть. Номинально Терская область объявлена была составной частью Российской Советской Республики, связь с которой поддерживалась, впрочем, лишь присутствием во Владикавказе представителя Всероссийского ЦИК, чрезвычайного комиссара Орджоникидзе. Верховную властью края считался Терский Народный Совет. Собрание представителей Советов и всех социалистических партий от социалистов-революционеров до большевиков включительно. Органам управления и законодательства выделенный им Народный совет. В нем участвовали Горская и Казачья фракции. И как власть исполнительная — Совет народных комиссаров. Эта трехстепенная власть имела соответственные подразделения в казачьих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 Такое нагромождение властей усиливал лишь безвластие и анархию. В одном селении бывало до 30 правивших народных избранников, получавших содержание в 15-20 тысяч. Во главе Совета народных комиссаров стал эмигрант Ной Мойше Баучидзе, грузинский еврей, начавший свою революционную деятельность еще в 1905 году ограблением Кверильского казначейства. Убит 20 июля 18 года. Его сменил Пашковский, вернувшийся по амнистии с каторжных работ, к которым был приговорен за грабеж. В состав Совета вошли люди по преимуществу с уголовным прошлым, Пашковский, земледелия, Фигантер, внутренних дел, Бутырин, военных и другие. Почти все совершенно чуждые краю. Новая власть не имела надежной опоры в краю, в котором почти не было промышленности и, следовательно, фабричного пролетариата, основной ее силы. Красногвардейские отряды, формировавшиеся из солдатчины и местных иногородних,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 Стоявшие поперек пути между горной и плоскостной Чечней: Сунженская, Акиюртовская, Тарская и Тарский хутор. Казаки из них выселены поголовно до 10 тысяч, и с остатками своего добра безоружные потянулись на север без каких-либо определенных перспектив. Гибли и мерзли по дороге, подвергаясь вновь нападению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 всей этой сложной комбинации уверяли, что целью их было сформировать терскую армию, совершить переворот и присоединиться к добровольческой армии» из записки генерала Мадритова. Вероятно, такие иллюзии поддерживали многих офицеров в Советской России, успокаивали совесть и оправдывали бездеятельность. Фактически,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 а из Петрограда вернулся на Кавказ жестокий пятигорский сатрап Анджиевский, председатель Пятигорского совета, Анджиевский, большевик. Всякие местные организации распались, начались казни. Офицерство беспомощно подставляло свои головы под удары большевистских палачей или распылялось по станицам и аулам. Очень немногие ушли со шкуро, И в последовавшей летом и осенью восемнадцатого года вооруженной борьбе из двух, по крайней мере, десятков тысяч офицеров приняли участие лишь отдельные лица, небольшой отряд в 300-500 человек полковника Литвинова и два или три более мелких. Подготовка терского казачества к восстанию велась с конца мая на минеральной группе в Моздоке, в Кизляре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 быстро перекинувшемуся и в отдел Моздокский, который большевики не успели обезоружить. Большевики спешно направили против восставших отряды Красной Гвардии из Пятигорска, Владикавказа и Минеральных Вод. Георгиевск был скоро ими взят, но под прохладной казаки нанесли большевикам тяжелое поражение.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 юртовых Терского района, который избрал в качестве исполнительного органа казачий-крестьянский совет во главе с социалистом-революционером инженером Бичераховым Брат партизана Бечерахов Георгий Федорович, осетин-инженер СССР. Этот совет и стал во главе движения, признав командующим войсками вместо генерала Мистулова раненого под прохладной полковника Федюшкина. Политическое возглавление наложило свой отпечаток на весь ход борьбы. В течение июля шли длительные переговоры между казачьим крестьянским советом и комиссарами, потом между Советом и Четвертым съездом трудовых народов, собравшимся во Владикавказе.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 Сам съезд вскоре разбежался, а оставшиеся члены его, преимущественно социалисты-революционеры, ввиду падения Совнаркома, выделили из своего состава исполнительный комитет, который возглавил собою Теркскую республику и Владикавказское восстание и назначил командующим всеми вооруженными силами республики генерала Мадритова. Предписание 1 -го 14 -го августа, подписанное председателем комитета Семеновым. Так как, однако, ближайшие вооруженные силы, ввиду угрозы ингушей и их станицам драться не хотели, то на 12-й день полной и беспросветной путаницы комитеты командующий покинули Владикавказ. Злополучный город грабили сначала уходящие осетины потом оставшиеся красноармейцы и наконец вошедшие в него ингуши. Совнарком был восстановлен, а исполнительный комитет, прибыв в Моздок, при содействии Бечерахова объявил себя там временным народным правительством Терского края, подчинив своей власти казачий крестьянский совет и восставших терцев. Одновременно в Маздоке открыл действие областной комитет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 и белого движения. В середине сентября в Моздоке созван был новый казачь крестьянский съезд Терского края, края в пределах полосы Прохладные кизляр который должен был разрешить капитальнейшие вопросы о построении власти в Терской республике, о том месте, которое должна занять она в федеративной России. И об отношении к надвигающейся на большевиков севера добровольческой армии. На съезде правительство было частично переизбрано. Председателем стал Бичерахов, а в должности председателя Казач-крестьянского совета его заменил Букановский. В то время когда фронт изнывал уже от боевых тягот и неустройства.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 придется и с ней сражаться. Такое же отношение к армии Бечерахов проявил на Народном съезде, но он и его единомышленники встретили бурный протест собрания, бюллетень заседания 14 сентября. В результате на терике образовались две влиятельные группы. Одна в прохладной, вокруг командующего войсками полковника Федюшкина,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 К Петровску, где обосновалось социал-революционное Каспийское правительство Бичарахова-брата, мечтавшее также подчинить своему влиянию весь Северный Кавказ, Черноморье, Кубань — от него получена была помощь в 2 миллиона рублей и боевые припасы — и где сосредоточился в начале сентября его отряд. Оказачество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 Армия так и не сложилась. Бились отдельные отряды, чисто ополченского характера. Казаки служили посменно, появляясь на фронте на основании сознательной дисциплины, на одну, потом на две недели, и, не раз не дожидаясь запаздывающей смены, расходились по станицам, обнажая фронт. Боевые припасы были на исходе, помощь ниоткуда не приходила.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 Сторонникам советской власти помогали красноармейцы. И когда борьба делалась невозможной, не желавшие подчиняться большевикам уходили в сторону Грозного. Образовался новый казачий-казачий фронт. Достойно удивления, как при этих условиях, без дисциплины, без денег, без боевых припасов, почти в полном окружении, В течение пяти месяцев командный состав и лучшая часть казачества находили силы продолжать борьбу. Дрались и умирали, не теряя веры в свое дело и в конечный его успех. Под давлением добровольческой армии Северокавказский фронт большевиков становился все в более угрожаемое положение имея в своем распоряжении только одну коммуникационную линию — безводный Астраханский тракт. Очевидно, с целью пробить себе путь через Моздок и Кизляр большевики предприняли в начале ноября серьезную операцию в этом направлении, поведя наступление двумя главными колоннами — от Георгиевска на Моздок и от Пятигорска на Прохладную. 21 октября большевики заняли станицу Зольскую, а 28-го прохладную. Одновременно сильная колонна их подошла к моздоку. Терцы отступали без серьезного сопротивления. Пал Грозный, вследствие отсутствия подкреплений, отвлеченных к моздоку, и благодаря самовольному оставлению казаками важнейшего участка позиции, снята была блокада кизляра и казаки, атаковавшие город, разошлись по станицам, где началась уже веселая пора давки винограда. Командующий войсками полковник Федюшкин был к этому времени смещен правительством, и на его место назначен выздоровевший от ран генерал Мистулов. Человек высоко доблестный и честный, но еще менее самостоятельный. На Соединенном заседании Временного правительства и Казаче-крестьянского съезда решено было объявить всеобщую мобилизацию и командировать особую комиссию в отделы для ознакомления населения с критическим положением всего казачества необходимостью новых жертв. Но было уже поздно. На важнейших направлениях выбыли из строя начальники. Полковник Агоев был ранен. Вдовенко заболел. Боевых припасов почти не оставалось. Все чаще стали случаи самовольного оставления позиций и митинги. На всех направлениях шло полное отступление. И генерал Мистулов, под влиянием непрекращавшихся ссор и интриг в правительстве и совете, не будучи в состоянии остановить развал фронта, Покончил жизнь самоубийством. Еще одна искупительная жертва за чужие грехи. Между тем большевики заняли и Моздок, разделив терские отряды, действовавшие к западу и востоку от него. Правительство передали власть Триумвирату из Бечерахова, Букановского и вновь избранного командующего войсками генерала Колесникова, и рассеялись. Терский фронт рухнул. Часть войск, тысячи две, с командующим, новым правительством и социал-революционным комитетом, направилась к Петровску. Отряды Литвинова, Огоева, Серебрякова и Кибирова, общим числом около четырех тысяч человек, кружным путем через горы южнее Пятигорска, вышли к Батал-Пашинску на соединение с добровольческой армией. Часть казаков Владикавказского фронта вместе с отрядами Хабаева пробилась к военно-осетинской дороге. Остальные казаки разошлись по станицам. Весь Терский край вновь попал во власть большевиков, начавших кровавую расправу.